Близилось время обеда, и Алиса с папой пошли обратно к Пегасу. У выхода с рынка им встретился давешний толстяк в чёрной одежде. Он сладко улыбнулся и спросил: "Что это вы купили?" "Это говорун", ответила Алиса. "И может быть, последний на планете". Вдруг из мешка донёсся незнакомый голос: "Я жду тебя, Буран!" Мне нужна твоя помощь. Ой, удивился толстяк. Что хочет сказать эта птица? Отдайте её мне. Я заплачу сколько хотите. Ходите мешок золота. Нам ничего не нужно, сказала Алиса. Дайте нам пройти. Так да, отдайте Гаврона, та-бром, прошептал толстяк. Иначе вам не выбраться отсюда живыми. Алиса заметила, что индикатор почернел от расстройства. Толстяк ему не понравился. Селезневы обошли кричащего толстяка и пошли дальше. И вдруг они увидели, что поперек дороги стоят страшного вида люди в металлических скафандрах и черных шлемах, скрывающих лица. Селезнев тут же вызвал по рации Зеленого. «Мы в опасности!» – сказал он. Черные люди приближались. За ними крутился Толстяк. «Отдайте, говоруна!» – просил он. «И останетесь живы!» Селезнев передал мешок с говоруном Алисе, а сам пошел навстречу злодеям. Они ведь не знали, что профессор Селезнев раньше был чемпионом Москвы по карате. Начался рукопашный бой. Но Селезневу пришлось не сладко потому что нападающие оказались железными роботами, и они начали его одолевать. Но в этот момент сверху спустился корабельный катер с Пегаса. В нём сидел капитан Зелёный. Он опустился прямо на роботов, и они кинулись бежать. — Ох, я же предупреждал! — сказал он печальным голосом. — Зачем только вы пошли на этот базар? Ты посмотри, кого мы купили, сказала Алиса. Это настоящий говорун. От говорунов одни неприятности, заявил Зелёный. Это неправда, сказал говорун. Говоруны отличаются умом и сообразительностью. Вы будете рады, что со мной подружились. Я лучше бы с коровой подружился, сказал Зелёный. От неё хоть молоко есть. Он показал на корову, которая паслась рядом на газоне. «Какая же это корова?» — заметил маленький ушанчик, который проходил мимо. «Это не корова, а склиз». «А чем склиз отличается от коровы?» — спросила Алиса. «Ничем особенным», — ответил ушанчик и кинул в корову камешком. Корова замычала и и раскрыла большие, совершенно прозрачные, как у стрекозы, крылья. Они раньше были прижаты к её бокам, и их не было видно. Взмахнув крыльями, Склис медленно поднялся в воздух и опустился сверху на открытый катер, в котором сидел Зелёный. Зелёный пропал с глаз, но катер удержался в воздухе. Так они и долетели до Пегаса. Склиз на зелёном, зелёный на катере, а внизу бегут Алиса с папой и несут индикатора и мешок с говоруном.